Бывает такое? Позвонит или придет какой-то человек. Вполне нормальный, добродушный даже, славный. А потом на вас как посыплются несчастья. Конфликты идут один за другим, все портится, ломается, вы заболеваете, происходят разные неприятности. И вы поневоле в итоге замечаете этот феномен. Появился этот человек... Значит, жди беды, даже череды бед. Почему такое происходит? Есть три причины. Конечно, первое, о чем мы думаем, этот человек желает нам плохого, может, даже не осознавая этого. И мы реагируем на его внутреннее желание, на его вредоносные мысли. Меняется наше состояние и меняется реальность вокруг нас. Так или иначе, другие люди и даже техника реагируют на наш негатив. Второе объяснение, более мирное. Такой человек транслирует нам свой внутренний конфликт. Он переживает что-то плохое, мучительное, или в нем проявляется негативная программа его рода. Он невольно переносит на нас свое состояние, а мы — бессознательно перенимаем его внутреннюю бурю или боль, или родовую программу. Некоторые ученые согласны с таким объяснением. Но иногда мы совершенно напрасно виним человека. Так в жизни одной женщины появлялась клиентка. Добрая, красивая, весьма обеспеченная дама. И все у этой дамы было хорошо. Семья, кошечка, дом на море, любящий муж и сын. воспитанная и милой. И сама она была такая симпатичная, с золотистыми локонами. И вот как эти локоны видела женщина, так и начинался буквально арт-обстрел. рушилось в ее жизни и в бизнесе. В конце концов, Дарья, так звали женщину, начала избегать даму с локонами. И холодно с ней общаться, если приходилось по работе встретиться. Это происходило раза четыре за год. встречи то Но дама иногда писала в мессенджер или звонила. И по делу, и с праздником поздравить. И тут же случались аварии, болезни, нападения злых людей и большие финансовые потери. Дарья не могла понять, в чем дело. Вроде хорошая дама, милая. Но такой ужас после нее происходит. Может, это злая колдунья... Или вампир замаскированный? Или патологическая завистница, которая купается в роскоши и все равно завидует простым людям? Нет. Это был феномен человека-сигнала. Вот если вы пойдете на красный свет через дорогу, глупо как-то обвинять светофор в том, что вас сбила машина, правильно? Или глупо обвинять воздушную сирену. Если бы она не выла, бомбы бы не сыпались. Или изображение черепа на столбе и надпись «Не влезай, убьет». Это не из-за них можно погибнуть. Просто на этот стол плесть не надо. И не надо идти на красный свет. Человек-сигнал появляется в вашей жизни как предупреждение. Это ваш личный символ опасности. Сам по себе человек может быть нейтрален, даже положителен для вас. Но он как гонец, который принес предупреждение. Готовится нападение, идет смерч. Примите возможные меры безопасности. Удвойте бдительность и эвакуируйтесь в безопасное место. Раньше таких людей могли принять за ведьм, потому что неправильно истолковывали символ. Не символ вредит, а то, что он обозначает, и то, от чего он предостерегает. Если отказаться от общения с таким человеком сигналом, неприятности не пройдут. Вот что важно. Просто они будут происходить без предупреждения. Это все равно, что сигнализацию отключить. Так что Дарья поняла смысл проблемы. И после встречи с дамой или звонка от нее удваивала внимание, проверяла и замки, и пароли, не превышала скорость, не ругалась с близкими, избегала рискованных дел, осторожно решала финансовые вопросы. Много чего не и много чего осторожно. И периоды неприятностей сгладились, не прошли полностью, но ущерб стал значительно ниже. Около двух-трех дней приходилось терпеть и осторожничать, смиряться с камнепадом. но искать убежище и поддержку. И в конце концов, Дарья даже стала испытывать благодарность к даме. Она поняла, что дама с локонами — это знак, личная воздушная тревога. Поэтому надо наблюдать и разбираться в каждой ситуации отдельно. Здесь поможет личная интуиция и наблюдение. Но люди-сигналы есть у каждого, Просто надо быть внимательнее и извлекать пользу из личной сигнализации.